Глава 5: «На рассвете». Следующим утром я проснулась от стука в дверь и голоса Лео из-за нее. «Просыпайся. Пора». Что ж, пора, значит, пора. Вообще, этот самый Лео накануне вечером заявился ко мне, как ни в чем не бывало. Правда, до того он многое рассказал мне про клятву, про свое посвящение, о том, какого рода бывают задания для тех, кого признают годными к выполнению. На удивление... Чаще всего стражам случалось заниматься охраной важных персон. Конечно, Лео рассказывал только в том плане, в котором вообще можно рассказать, потому что изрядная часть этих заданий – тайна. И правильно, что тайна. Значит, и мне перепадет этой тайны. А это самое то, что сейчас мне нужно. Ужинали мы снова позже всех, зато почти никто меня не видел. Особого любопытства, как у вороны, я не заметила. Видимо, у всех дела, и любопытствовать некогда. После ужина Лео глянул на меня пристально и спросил: можно ли ему прийти. «Прийти и остаться на ночь?» — усмехнулась я. «Или прийти и не оставаться на ночь, как скажешь», — улыбнулся он. «Я весь день о тебе думаю. У меня на лбу об этом написано, так мне кажется». «Хорошо, приходи», — кивнула я. «Что и говорить?» Мысли к нему нет-нет, да и возвращались. Потому что помог и все такое. И пока ничем не испортил впечатление о себе». А если испортят, вот там и будем думать, что дальше». Поэтому из трапезной я поднялась к себе одна. Это отследили соседки и тут же поскреблись в дверь. «Можно?» — спросила ласточка. Рысь смотрела из-за ее плеча, спокойно и чуточку надменно. «Можно!» — кивнула я. «Нужно же устанавливать контакты, раз мне тут жить». «Ты вообще откуда такая взялась?» Разговор начала как раз рысь. «Сложные жизненные обстоятельства привели» пожалуй, я плечами. У всех обстоятельства, пожала, она плечами. И что, Готовы исполнять все, что скажут? А что могут сказать? Убить кого-нибудь по заказу. Сможешь? Пока не знаю. Убивала только, если угрожали мне самой. И то хорошо, что можешь. Рысь отстала. А вдруг у нее есть еще какие-то таланты, о которых мы не знаем? Мастер всегда назначает те задания, которые по силам и с которыми никто лучше не справится, — возразила ласточка. «О да, танцевать!» — усмехнулась я про себя. А вслух спросила. «Скажите, мою здесь только из ведра или еще как-то?» «Да хоть каждый день в городскую баню ходи. Только до того ли тебе будет?» — усмехнулась рысь. «Вот это прямо хорошая новость! А до чего мне будет, узнаю. Уже завтра, наверное». Лео появился бесшумно, и загодя приоткрытая дверь даже не скрипнула, когда он вошел. «Запечатывай сама, ты хозяйка», — кивнул на дверь. «В смысле, просто закрыть или как?» «Или как?» — усмехнулся он. «Мне кажется, ты умеешь накладывать защитные чары, так?» «Я умею, только чтобы заградить зрителей от огня во время танца». «Значит, защити возможных зрителей от огня во время свидания», — рассмеялся он. «Что?» — я тоже рассмеялась. Встала с лавки, закрыла плотно дверь и установила защитный барьер, как во время танца. Я обернулась к нему. Вот, все правильно. Он обнял меня и смотрел прямо в глаза. Мне кажется, что нам обоим нужно выспаться, чтобы не проспать завтрашнее утро. Выспимся, куда оденемся? Подмигнул он. Я уже хотела было сказать, что на том свете вестимо, но вспомнила, что внят как раз самый тот свет. а вдруг у него тоже? Интересно, есть тут еще такие? Или это не тот свет, то есть не то, что мы о нем думаем? А спросить-то и не у кого. О чем задумывалась, прекраснейшая. Я бы принес тебе цветочков, но оказалось решительно некогда. Если завтра будет время выбраться наружу хоть ненадолго, принесу обязательно. Тут неподалеку есть площадь с маленьким рынком, цветочницами. И на что это будет похоже, брат, таскать сестре цветочки, скептически хмыкнула я. Ну, то и будет, пожал он плечами. Мы все тут немного не от мира сего. Поэтому обычные правила на нас не действуют. Или ты думаешь, никто никому ничего не носит? Наша сестрица Рысь очень популярная особа. И сестра Ласточка тоже. Но Ласточка не выбирает никого совсем. Все думают, что у нее какая-то сердечная рана. А Рысь очень даже выбирает. Иногда и сама ищет чьей-нибудь любви. Некоторые братья ищут утешение на стороне, а некоторые довольствуются друг другом. Все, что не запрещено, то разрешено, — изумилась я». «Именно так. А если кто-нибудь с кем-нибудь поссорится, так что это будет во вред службе. Ну и получит от мастера по ушам об, да и все. И вообще, если кто-нибудь захочет от тебя чего-нибудь, сама не бей, хорошо? Скажи мне, я поговорю и объясню. Прямо так? Постой, птичка моя огненная, если я тебе нехорош, скажи, хорошо?» «Ты мне?» — я задумалась. «Утром был очень хорош» а ночью так вообще спасательный круг, и жилетка, и что там еще бывает. Но это про утешение или про что-то иное? Впрочем, ответа я не знала. А обнять его мне, если честно, хотелось. Может быть, это реакция на то, что помог и поддержал? А может быть и нет, отсюда не видно. Поэтому я обняла его и ответила на поцелуй. Он ушел где-то в середине ночи, а утром вернулся разбудить меня к торжеству. Лил воду на руки, пока я умывалась, помогал одеться. Говорил, что к сапожнику сходим чуть позже, как появится свободное время. А пока можно надеть к одежде стража мои обычные ботинки. И обязательно пояс. А оружие на нем появится позже, всему свое время. А сейчас вперед. В одном из внутренних дворов стояли люди. Много. Я узнала брата Стрижа, обеих моих соседок. И, кажется, кое-кого из тех, кто подходил накануне в трапезной познакомиться. Лица у всех были открыты, и того, с кем я не хотела бы сейчас встречаться, я не увидела. И хорошо. Что там, — сказал Лео, — кто-то где-то на задании? Может быть, он и есть на задании? Мастер Кракен сегодня был одет не как все, а в белое и струящееся. Как рыцарь в кино, поверх черной туники белая накидка, подхваченная поясом, а сверху — плащ. На фоне черных стражей это было ослепительно, даже в рассветных сумерках. И стоило ему появиться, все выстрелились по трем сторонам квадрата. Мастер встал в четвертый. «Где та, что желает стать одной из нас?» – вопросил мастер в полной тишине. «Она здесь, мой мастер». Лео взял меня за руку и вывел в центр квадрата. «Я, брат Лео, ручаюсь за этого мага. Ее руки сильны, а ее способности будут нам во благо». «Готова ли ты принести клятву?» – спросил мастер уже у меня. «Готова». Вместе с Лео я преклонила колено. «Говори». Я начала мысленно, как мне и говорил Лео накануне. «Я, Варвара Лискина, клянусь служить Ордену Стражей, верой и правдой». И продолжила громко. «Клянусь служить Ордену и Мастеру, верой и правдой, в течение года от всего момента. Клянусь исполнять все, что скажет мне Мастер. Клянусь, сохранив в тайне от непосвященных все, что я увижу, услышу, встречу и изучу в Ордене». Клянусь, не злоумышлять против братьев и сестер по ордену. Как солнце поднимается над землей и освещает все вокруг, так и я обещаю направлять свет силы на пользу живущему и растущему, и сущему. Клянусь, почитать данный обет превыше всего других данных мной ранее. Освободить же меня от клятвы может лишь мой мастер, либо смерть. Зашедшая над башней солнце осветила меня, мастера, Лео и весь двор. «Да будет так!» — сказал мастер и подошел ко мне. «Поднимись, сестра Феникс!» Он сам своими руками поднял меня и поставил на ноги. А по периметру двора братья приветствовали солнце и меня. Кричали, топали и хлопали. «А я ведь даже и не танцевала!» — пронеслось в моей голове.